695 гуру «Сверхъестественного ничего нет, естественно все, все основано на законе, но неведомого и несказанного бесконечно больше, чем познанного. Искать надо в области тонких энергий».